но не чешскими диверсантами, а кем-то в госпитале. Это был один из лучших национал-социалистов, один из убежденнейших поборников германской берской идеи, гроза всех врагов нашей империи, — говорил Гитлер на похоронах Гейдриха. Примерно то же самое говорил фюрер и на похоронах Роммеля, которого заставил принять яд под страхом ареста его самого и всей семьи. Хотя сейчас уже совершенно очевидно, что английская разведка, организовавшая покушение на Гейдриха, пыталась спасти Канариса, самого Канариса эта акция скорее погубила, чем спасла. Новый начальник РСХ обер СС доктор Эрнст Кальтен Кальтенбрундер На флоте никогда не служил, и еврейских предков не имел, хотя происходил из семьи потомственных венских адвокатов. Гейдриха, надо сказать, он тоже не любил и побаивался, но Абвер не любил и того пуще. Разобравшись в делах своего погибшего предшественника, Кальтен брунер нашел папку «Канарис», составлявший уже восемь пухлых томов, бегло ознакомился с ее содержимым, и 5 апреля 1943 года, то есть менее чем через год после гибели Гейдриха, приказал провести обыск в сейфах Остера и Донаньи. Налет на штаб-квартиру Абвера произошел совсем не так, как годами представляли себе Канарис, Остер и их соратники. Вместо шумной команды гестаповцев, размахивающей пробелами и наручниками, прибыли два тихих пожилых человека в штатском. Один из них был следователем гестапо Зондерегер, а второй — уполномоченный имперского военного суда Редер. Взяв адмирала Канариса в качестве понятого, они прошлись по сейфам беспечных разведчиков, потерявших После смерти Гейдриха элементарную осторожность, найденная Зондер Гегером, была столь ошеломляющим, что Гитлер до конца своих дней был не в состоянии в это поверить. Оказывается, военная разведка не только передавала противнику важнейшую информацию, не только постоянно плела заговор против него самого, неудачных покушений, но и практически всю войну снабжало собственное командование дезинформацией обо всем, что касалось противника. В итоге Канарис Остер Донани и несколько других руководящих офицеров Абвера были арестованы и после страшных пыток повешены. Кальтен Брунер осуществил мечту Гейдера, получил Абвер свое подчинение, и сам был повешен по приговору нюрманского трибунала. Гитлер был сбешен, когда ему об этом доложили, и немедленно приказал и гестапо, и Абберу найти предателя. Канарису особенно искать предателя не нужно было, поскольку им был его подчиненный Мюллер, действовавший по приказу Слово адмирала, он только пожурил Мюллера за конспиративный дилетантизм и пообещал дело замять. Гейдрих искал предателя более старательно, постепенно разматывая клубок самого широкомасштабного предательства, известного в истории разведок мира. Но существовала область. в которой служба Гейдриха была, мягко говоря, не очень компетентна. Военное дело во всей своей сложности и многогранности плохо поддавалось анализу гестаповских аналитиков. Главное имперское управление безопасности было набито бывшими полицейскими, дипломированными юристами и юристами-недоучками, криминалистами, мечтателями-идеалистами и мечтателями-садистами, химиками, разрабатывающими новые взрывчатые вещества для адских машин и яды для массовых убийств, разноталантливым медиками и биологами,